Глава первая, в которой мне открывается самый большой недостаток моего жениха, его родня. Год спустя. Аманда Вейн. Погода в мае обычно не радует, но последние два дня жара стояла просто аномальная. Увы, Джулиану приспичило отправиться в фамильное гнездо именно сегодня, по солнцепеку И я, конечно же, была не против. Наоборот, за всем сердцем и всеми конечностями. Но это не от меня того факта, что за несколько часов тряски в его модном ландо я едва не схлопотала солнечный удар и вспотела так, что платье можно было смело выжимать. Представляю, какую оценку получу-то его родственничков, когда предстану перед ними в таком виде и в таком состоянии. «Почти приехали», — обнадежил сидящий рядом Дебург и, приобняв меня за талию, коснулся игривым поцелуем мочки уха. «Надеюсь, ты не будешь так делать при маме?» Я попыталась отстраниться, но рука Джулия на этому помешала. «Постараюсь держаться. До вечера», – шепнул мне хрипло, жарко и явно многообещающе. «До вечера после свадьбы», – уточнила я, как можно деликатнее убирая руку жениха уже не с талии, а с бедра. «Нравится тебе меня мучить, Мэнди!» Со стоном откинулся на мягкую спинку сиденья мученик. Чем строже пост, тем ярче по окончанию вкуса самого главного блюда. Кажется, я только что сравнила себя с запеченным поросенком. Или каким-нибудь тортом. Впрочем, мне простительно. Несмотря на наличие дурацкой шляпки, мозги от жары уже закипали. Отвратительное состояние. «А мне никак нельзя сейчас дурнить и терять голову. Впереди знакомство с родителями жениха. А главная работа, работа, работа. Чем скорее я выполню задание, тем быстрее этот фарс закончится». «Волнуешься?» – нарушил затянувшееся молчание Джулиан. «Немного», – призналась я, получив от жениха самообаятельное из всех его улыбок. «Уверена». Эта улыбка свела с ума не одну и даже не две леди. И если верить сплетням, не только тех, кто был свободен от оков брака. За Джулианом де Бургом закрепилась закрепилась определенная слава. За Ядлова Лавеласа. Все его романы заканчивались так, не успев начаться. Но со мной он уже три месяца. А это в случае дебурга немало. То ли действительно влюбился... Я честно старалась, чтобы так случилось. То ли им других предположений у меня, если честно, не было. У Аманды Вейн, чья роль мне досталась, не имелось ни громкого имени, ни богатств, ни магического дара. Лишь смазливенькая мордашка и женское очарование. За словом в карман тоже не полезу. И кажется, именно это его и зацепило. Вполне возможно, джулиано просто наскучили пресные столичные леди. Захотелось чего-нибудь поострее. А может, предложение мне было сделано из желания позлить родителей? Как раз зимой, незадолго до нашего знакомства, в газетах писали о ссоре с отцом, подвигнувшей его переехать в столицу. Джулиан грозился, что ноги его не будет в фамильном имении. Но вот уже видны вдали серые башни Баузи. «Уверен, сестра и брат тебе понравятся. Тетя лишний раз слово боится вставить» он родителей и бабку. Просто не обращай внимания». Тихонько хмыкнув, я предпочла сменить тему. «Это и есть твой дом?» «Он, родной», — усмехнулся Виконт. Чем ближе мы подъезжали, тем величественнее и внушительнее оказалось имение Дебургов. Хотя, как по мне, это был самый настоящий замок. Его стены, словно под налетом времени, скрываясь под виноградной лозой или, может, плещом, издалека было непонятно. Над зубьями одной из башен реяло плотнище фамильных цветах дебургов черно-красное, и на их фоне золотая хищная птица. Белоснежные рамы разрезали стрельчатые окна на мелкие квадраты, а зеленые газоны, расчерченные стриженными кустарниками, выглядели идеально. Наверняка у них служит целая армия горничных, и с утра до вечера трудится войско садовников, Прошуршав колесами по широкой насыпной дороге, Ландо остановилось Сердце на миг тоже замерло, а потом застучало быстро-быстро. На вершине лестницы показался высокий, элегантно одетый мужчина. Проследив за моим взглядом, Джулиан сказал, «Это всего лишь дворецкий, Кэмерон. Отец не стал поотрывать свой зад от кресла, чтобы меня встретить. Пойдем». С этими словами он вышел из Лондо и, не дожидаясь, пока кучер распахнет передо мной дверцу, сам это сделал. Протянул руку, снова порочно обаятельно улыбнулся. Коснувшись моей кисти губами, помог выбраться из экипажа. Сразу стало ясно, что за нами наблюдают, а Джулиан играет. Бросив взгляд на окна первого этажа, я тряхнула головой, прогоняя волнение. Расправила плечи и вместе с женихом направилась к лестнице. Дворецкий дожидался наверху. Стоило подняться, как он чопорно поклонился и проговорил с невозмутимым видом. — С возвращением, милорд. Его светлость с герцогиней пьют чай в гостиной. Желаете к ним присоединиться? — Почему бы и не присоединиться? Джулиан перевел взгляд на меня. — Что скажешь, Мэнди? — Выпьем чаю. — Как раз тебя представлю. Не дожидаясь ответа, обратился к дворецкому. «Ее светлость тоже позови. Уверен, мама одной из первых захочет узнать о моих намерениях». Голос де Борга сочился удовлетворением, торжеством и даже злорадством. Стало немного обидно. Все-таки не влюбился. «Ну да ладно. Помолвка со мной – месть семье. За что – непонятно» увы причину размолвки газеты не освещали впрочем мне без разницы мне нужно было попасть в гуазева чтобы то ни стало и я попала осталось выполнить заказ и можно будет прощаться пойдем энди джууллиан демонстративно выставил локоть предлагая за него ухватиться ухватиться то я ухватилась и даже ногами зашевелила но будь моя воля пошла бы куда угодно но только не в гостиную. Нет, мне не привыкать вращаться в высших кругах, но почему-то сейчас почувствовала волнение. Липкой дрожью оно поползло по коже, грозясь лишить меня боевого настроя. Нет, так не пойдет. Тут же себя отдернуло. Не впервые мне в этом море плавать. Прекрасно знаю, как вести себя с пираньями. И эти аристократы не самые страшные, что довелось мне повидать. Так что, дорогие, вам меня не напугать. Наверное, последняя мысль была слишком поспешной. Стоило переступить порог парадной комнаты, как взгляд зацепился за кое-что, при виде чего захотелось испуганно зажмуриться. Точнее, при виде кого. В кресле возле камина сидела бабка из как минимум позапрошлого века. Лицо ее было изброждено морщинами настолько глубокими, что было трудно понять как вообще она могла когда-то выглядеть. Волосы, или скорее то, что от них оставалось, седая пакля, были собраны в тугой узел на затылке, а на лбу и висках бурыми пигментными пятнами темнели залысины. Руки, судорожно сжимавшие металлический набалдашник трости, украшали длинные желтые ногти. Но больше всего впечатлял не внешний вид, а взгляд бабки. Блёклые и вместе с тем пронзительные глаза буквально вонзились у меня. Не отодрать. Я запнулась и почувствовала, как Джулиан взял мою руку в свои ладони, согревая и успокаивая. «Бабушка-отец, позвольте представить мою невесту, Аманду Вейн. Мэнди, это мой отец, лорд Болдрик де Бург, герцог Эргонский. Моя бабушка Майра де Бург. «Вдовствующая герцогиня! Надеюсь, вы друг другу понравитесь!» То, что я им не понравлюсь, стало ясно сразу. Бабка состроила такую мину, словно пыталась выплюнуть таракана, но тот застрял в горле и вызывал сильный приступ дурноты. Что же касается главы семейства, обнаружившегося на диванчике из газеты в одной руке и раскуренной сигары в другой, при виде меня он вопросительно вскинул брови после чего отложил корреспонденцию, небрежно бросил сигару в пепельницу. «Джулиан?» Это было единственное, что успел произнести, прежде чем в гостиную ворвалось облако удушающего сладкого парфюма. К сожалению, оно являлось не одно, а как дополнение к высокой худосочной даме, тут же повисшей на шею Дебурга. «Джулиан!» – с явной радостью воскликнула дама, не торопясь отстраняться. Мне даже пришлось подвинуться, настолько бесцеремонно эта мадам вклинилась между нами. Пока она висела на шее у сына, я вернулась к изучению Дебурга-старшего. Что здесь сказать, Джулиан явно пошел в отца. Оба светлые волосы, серыми глазами, и даже ямочкой на подбородке у них одинаковая. У обоих хищный профиль, и эту хищность еще больше усиливал орлиный нос и широкие брови. Разница была лишь в возрасте, но и в прическе. У Джулиана волосы до плеч, всегда собранные в хвост. Болдрик же носил короткую стрижку и бакенбарты, выбеленные прожитыми годами. «Наконец-то ты вернулся, мой мальчик!» Отлепившись от сына, прослезилась все еще не герцогиня. «Пока вот этот милый божий одуванчик с тростью и когтями не отправится в рай или куда пониже!» Мать Джулиана может забыть о титуле». «Вернулся и не один», — улыбнулся мой жених. Только после этого леди де Бург изволила перевести взгляд на меня. Лицо особо не изучала. Куда внимательней прошлась по скромному платью, кружевным перчаткам, шляпке. И тоже застыло застрявшим в горле тараканом. «Джулиан», — наконец тихо выдохнула. «Кто? Кто это деви...» Я хотела сказать лесе Моя невеста. С удовольствием сообщил маме блудный сын. И добавил, явно решив добить. В конце лета мы с Амандой поженимся. Аманда, это моя мама, леди Эберлин. Очень скоро и ты сможешь называть ее мамой, если пожелаешь. Кажется, ее этим тараканам сейчас все-таки стошнит. Немая сцена вышла красочная. И будь я сторонним наблюдателем, Насладилась бы моментом и выражением лиц милого семейства. Но когда на тебе скрещены, подобно острым шпагам, откровенно враждебные взгляды, наслаждаться моментом не получается. Только и смогла что улыбнуться и попыталась подсвастить Лидия Эмберлин горькую пилюлю. Официально помолвки еще не было. «Ну будет, очень скоро», — с готовностью вставил Джулиан. «Мам, ты же поможешь организовать по этому поводу званый вечер? Пригласил всех соседей». Леди поблетнела. На месте Джулиана я бы придержал ее за талию на случай, если она думает в шоке падать. Но Дебург почему ты решил, что сейчас самое время обнять меня. Еще и коснулся поцелуем моего виска. «Паяц!» Заметил, что Эмберлин, так и не уйдя в обморок, открыла рот явно собираясь возмутиться. Но ее опередил муж. «Рад, что ты одумался и вернулся», невозмутимо проговорил глава семейства, после чего посмотрел мне прямо в глаза. «Лисси Вейн, вам мы тоже искренне рады. Я уже не чаял дождаться дня, когда мой сын наконец остепенится». «Даже так?» прозвучало неожиданно и на удивление искренне. Взяв газету, герцог поднялся. Сигары, так и не затушенные, осталось тосковать в хрустальной пепельнице, испуская тонкую струйку дыма. «Я дым терпеть не могу». Добавить к нему приторные духи Эмберлин, и можно представить, каких усилий мне стоило мило улыбаться, а не кривиться от стоящих в гостиной миазмов. «Эмберлин, распорядись насчет спальни для нашей гости». Заявил напоследок герцог, не применяв уточнить. «Где-нибудь подальше от спальни Джулиана, чтобы не свозняться до свадьбы». Леди недовольно поджала губы, но промолчала. А вон бабка, не выдержав, от души стукнула по полу тростью. Удивляюсь, как не сделала дыру в паркете елочки. «Дурной мальчишка! Ты кого в дом привел? Разве она подходит?» Джулиан не маленький мальчик и сам в состоянии решить, кто для него подходящая пара мама. Ещё больше удивил его светлость. Не будь у него при этом каменного выражения лица, я бы даже проникл симпатией. Но пока что проникаться не получалось. Рад был тебя видеть, Ба. Приблизившись, Джулиан примирительно поцеловал милую старушку в щёку. Ты, как всегда, воплощение гостеприимства и так-то. «Мама?» – обернулся к родительнице. «Пожалуйста, позабудься о моей невесте. Ничего не имею против спальни подальше. У меня по отношению к Мэнде более чем серьезные намерения. Могу вас заверить, моя невеста – девственница». После этого заявления захотелось отобрать у старушки трость и сунуть деборку в горло. Нашел о чем говорить спустя две минуты знакомства. Может, еще зубы попросит продемонстрировать и раздеться до нога для полного осмотра. Удохнув и выдохнув, постаралась успокоиться. Симма с этим болтуном. Пока все идет по планам поэтому нечего нервничать и злиться. «Что-то не верится», — буркнула старушка. И тут же ожила Эмберлин. «Идемте со мной, Аманда, покажу вашу спальню». Наверное, впервые в жизни я узнала, что из себя представляет неловкое молчание. Мать Джулиана не спешила нарушать тишину, и служанки, тенью следовавшей за госпожой, не проронили ни слова, пока мы степенно двигались к гостевым покоям. А идти, должна сказать, пришлось долго. Во-первых, дом действительно был огромный и очень старый, должна отметить. За зашкаливающим количеством дорогого антиквариата скрывались трещины и налет времени. Налет не одного десятилетия, а вполне возможно, что и столетия. Он отражался в сколах на мебели, в потускневшей латуни светильников. В зеркалах настолько старых, что себя в них можно было разве что представить. Что же касается, во-вторых, то ли гостевое крыло у них располагалось в особняковой заднице, то ли меня действительно решили поселить как можно дальше от Джулиана. Поднявшись на третий этаж и пройдя по бесконечно длинному коридору, мы, наконец, уперлись в дверь, недовольно заскрипевшую, когда все еще не герцогиня, попыталась ее открыть. Толкнула раз, другой. Дверь поддалась трудом. «Надеюсь, вам у нас понравится, Аманда», заявила ее светлость, окатив меня как снежной лавиной ледяным вниманием. Располагайтесь и отдыхайте. Уверена, вы устали после дороги. Натя Муна едва удостоила взглядом служанок. В вашем распоряжении. Помогут принять ванну, привести себя в порядок к ужину. Ваши вещи тоже скоро принесут. У вас же имеются личные вещи. Что называется, почувствуй себя нищенкой с большой дороги. Сказано это было с таким видом и таким тоном, словно и действительно была бродяжкой, явившейся к ним за зачёрствой буханкой. Сделав вид, что издёвка меня не задела, по-хорошему так и не задела, плевать я хотела на эту Лиззи. Ответила с смелой улыбкой. Вещи остались в экипаже. Благодарю за гостеприимство, ваша святость. Подумывала назвать её мамой. Джулиану было бы приятно но решила не портить наши без того слабые зачатки отношений. Я девушка неконфликтная, к провокациям привычная и, в принципе, во многом пофигистка. Пусть брызжет ядом сколько душе угодно. Во мне за годы работы скопилось достаточное количество антидотов. Что ж, леди выглядела неудовлетворённой. Тогда оставлю вас. На, Тимона, скорее наберите ванну. Видите же, как сильно Лесси в ней нуждается. плюнов очередным ядовитым дротиком в сторону нежданной гости, леди со свинскими манерами наконец убралась. Я осталась в компании молчаливых служанок и мрачного антуража. Спальня выглядела так, словно ее выковырили из какого-нибудь средневекового замка и впихнули в этот дом, чтобы придать ему еще больше мрачности. каменные полы кровать на возвышении под массивными колоннами балдахина, посланная у камина шкура. Дебурги слыли за ядлыми охотниками, и, видимо, такой красотой напичкан весь дом. Так ли это? Скоро узнаю. Надо только как-то избавиться от надзора служанок. Но для начала искупаться действительно не помешает. «Приготовить для вас ванну, Лайси», зачем-то уточнила одна из девушек. Румяная, пышная. Ржежеволосая, словно запеченная до золотистой корочки сдобная булочка. «Буду благодарна на...» «Мона», — не слишком-то любезно перебила девушка. «Следовательно, вторая наоборот. Высокая и худая?» «Нати». «Буду благодарна, Мона», — выделила я последнее слово. Пока девушки возились в дальнем углу, где располагала заведневший вид из ширмы чугунная ванна, Я бегла, осмотрелась Окна средневековой спальни выходили в сад, и вид обласканных солнечными лучами деревьев и лужаек помог расслабиться. Если честно, комната мне не понравилась. Стоило переступить порог, как сердце на мгновение сжалось, и появилась мысль убраться отсюда как можно дальше. Странное, ничем не обоснованное чувство страха, такого колючего, въедливого, липкого, что еще больше захотелось искупаться. К счастью, воду натаскали быстро и еще быстрее принесли мой саквояж. Служанки порывались остаться. Зачем, непонятно. Спину себе потереть ей сама в состоянии. Дважды повторив, что если понадобится, я дерну вон за тот толстый шнурок возле кровати. Дождалась, когда за дружным дуэтом закроется дверь. И пошла купаться. Раздевшись, с наслаждением забралась в чугунного монстра на некогда завоченных а теперь облупившихся ножках выдохнула прикрыла к глазам от воды исходил тонкий нежный аромат одно из окон было приоткрыто пропуская не только солнечный свет но и напоенные ароматами весны и ласковые порывы ветра вот за что люблю провинцию так это за чистый воздух и красивейшую природу в шамонде Нашей славной столице Только в центре можно нормально дышать. А в некоторые районы лучше не соваться вовсе, чтобы не рисковать здоровьем. Долго я блаженствовать себе не позволило Не то чтобы меня торопили. Но бездельничать на работе в привычку не входило. Чем раньше выполню заказ, тем быстрее леди де Борг и все остальные вздохнут свободно. Да и Джулиан, уверенно, не сильно расстроится, когда его невеста исчезнет. После сегодняшней сцены в его светлых чувствах я окончательно разуверилась. Напротив ванны висело еще одно мутное зеркало. Настолько древнее, что покрытие с внутренней стороны стекла все растрескалось. Устав пялиться на свое нечеткое отражение, я вышел из ванны и, завернувшись полотенце, приблизилась к туалетному столику. М «Да, все с вами ясно. Здесь тоже прихорошиться не удастся». Проще уже расчесываться перед лужей. Вздохнув, стала одеваться. С Джулианом я познакомилась случайно, когда заканчивала выполнять другое задание. Придумывать новую роль было поздно, поэтому я так и осталась Аманда Вейн, девушка без громкого имени, связи и денег. Опасалась, что деборг не заинтересуется безродной провинциалкой, а значит и подобраться к его семье не удастся. Но все сложилось как нельзя лучше. Я в Буази, да еще и на правах невесты. Надев лучшее платье, какое могла позволить тебе скромная провинциалка, приглушенного зеленого цвета, под цвет моих серо-зеленых глаз, уложила волосы в привычную ракушку, оставив несколько каштановых прядок обрамлять лицо, поправив кулон из светлого камня, недавний подарок Джулиана. Сунула ноги в туфли и решила, что пора. Не буду ждать, пока мне соизволят провести экскурсию по дому. Осмотрюсь сама. Боюсь даже представить, сколько здесь комнат. Но по логике, надо начинать с библиотеки и хозяйского кабинета. Конечно, гримуар может быть спрятан и в сейфе где-нибудь в спальне герцога. Но уж точно не на кухне или еще более неожиданном месте, таком, например, как конюшня. Проще всего начать с библиотеки. Ещё бы отыскать её и вообще будет чудесно. Подстёгиваемый охотничьим азартом, я вышла из спальни. Мягко ступая по побитой годами ковровой дорожке, дошла до конца коридора. И пока шла, останавливалась, чтобы подёргать двери за ручки. Некоторые комнаты оказались заперты. В других под белёсыми простынями громоздилась мебель. Да уж. Уровень гостеприимства у Деборгов зашкаливал. Могли бы сразу на чердак отправить. Осмотр третьего этажа, точнее одного лишь крыла, оставил горький привкус досады. Но так как я в чудеса не верила, даже будучи маленькой девочкой, а потому найти книжку за полчаса не надеялась, дойдя до лестницы, решила, что будет лучше спуститься. Библиотеки в домах знати обычно располагались на первых, реже – вторых этажах. Вот сразу и начнем искать. К счастью, пока спускалась, мне не повстречалась ни одна живая душа. Призраки тоже нигде не просматривались. И сейчас недавнее чувство страха вызывало лишь снисходительную улыбку. И что это на меня нашло, спрашивается, испугалась старой спальни. В холле, хвала высшим силам, тоже было пусто. Недолго думая, я свернула в уже знакомую гостиную. Помнится, там были еще двери, за которыми вполне может оказаться библиотека. Или еще что-нибудь интересное. И снова мне повезло. Мало того, что в гостиной никто ничаевничал и не стучал в возмущенную тростью, так еще и за дверьми, что приметила ранее, обнаружилось как раз то, что искала. Настоящее книжное богатство. Увы, гримуары на постаменте. Да еще в ореоле света я не заметила. Но буквально каждая клеточка своего тела ощутила, что нахожусь на верном пути. Так, что тут у нас? Стеллажи, стеллажи, стеллажи. Книг у де Боргов было немало. И в полумраке, плотные шторы почти не пропускали свет, все корешки сливались в сплошные темные полосы. Мне было отлично известно, как выглядит гримуар. Может не так статься, что он просто стоит себе на полке среди всех этих книг? Знают, но и Деборги каким сокровищем обладают. Или, может, даже не подозревают? Магии в мире почти не осталось. Редкие счастливчики могли похвастаться даром. И Деборги в их число не входили. Просто они были заядовыми коллекционерами. Живопись антиквариата, драгоценности, манускриптов. Барахольщики, одним словом. Приоткрыв шторы и стараясь не обращать внимания на протравленный табачным дымом воздух, я опустилась на корточки перед ближайшим стеллажом и стала осматривать нижние полки, постепенно поднимаясь выше. «Не то, не то. А вон там что?» «Нет, тоже мимо». «Погодите-ка, а вот это?» Подалась вперёд, пытаясь вытащить плотно зажатый с обеих сторон пухлый том. И едва не подпрыгнула. В плечо словно десятки раскаленных игл вонзились. Но зашипела я не от боли, а от осознания, как сильно вляпалась. По самое-самое. Подскочила, в панике заозиралась. Только не он, пожалуйста. Только не он. Нет-нет-нет. Только не Итан Честер. Итан Честер. «Как твои путешествия в Сираю? Поиски очередной потенциальной леди Честера увенчались успехом?» Это было первое, что он услышал от Джулиана, выйдя из экипажа. Колкостям соседа Итан был давно привычен, а потому лишь едва заметно улыбнулся. Острить де Бурге любили, причем почти все до единого. Разве что герцог считал себя выше всяких насмешек, а может, просто не обладал чувством юмора, как и его наследник Максимилиан совсем недавно женившийся. Джулиан же явно пошел в мать и бабку. всех хлебом не корми, дай выплюнуть какую-нибудь гадость». «Ах да, была еще Аллара, младшая сестра, так не похожих друг на друга братьев». Говорят, у нее тоже своеобразное чувство юмора. Но Итану Аллара казалась вполне милой, такой же, как сестра Герцога, старая дева Фрэнсис. «Я пока оставил, где их женитьбы». Ответил Честер кивнул дворецкому, с поклоном распахнувшему перед ними двери. Он собирался провести вечер, разбираясь с делами поместья. После длительного отсутствия там было чем разбираться. Но неожиданное приглашение на ужин в буази перечеркнуло все планы. Можно было отказаться, но граф почему-то решил, что наведаться к Дебургам надо. И сам не понял, почему его вдруг сюда потянуло но приехал даже раньше. Ответив согласием на предложение выпить перед ужином, последовал за Джулианом в библиотеку. «Давно вернулся?» — спросил у старого друга. «Помнится, ты заявлял, что ноги твои больше не будет в этой, выражаясь твоими же словами, вонючей дыре?» Дебург на мгновение обернулся. «Я погорячился, остыл и успокоился. Ты же знаешь, какой я. Люблю действовать импульсивно. А еще тратить все подчистую и возвращаться с пустыми карманами домой. Мысленно усмехнулся Честер. Сулух же поинтересовался. Как жизнь в столице? Весело, порочно, ярко. ну быстро устаешь от этого пестрого карнавала. К тому же... Джулиан выдержал паузу. Я решил остепениться и начать новую главу своей жизни. Даже так? искренне удивился честер и с чем же связаны столь неожиданные перемены ни с чем а с кем друг мой ни с чем а с кем викон толкнул дверь ведущую в библиотеку после чего весело добавил сегодня за ужином я вас друг другу представлю ты приехал не один уитана так и вертелась на языке уточнить не с куртизанкой но в отличие от джулиана Он предпочитал держать свое чувство юмора при себе, не имел привычки колоть словами. «В компании очаровательной Лэйси!» «Пока что Лэйси!» — загадочно уточнил Джулиан, направляясь к хранящейся в недрах серванта алкогольной коллекции. По бокам и сверху над громоздким предметом мебели темнели корешки старых книг. Итан любил книги и еще больше любил редкие бесценные издания. Ни раз и ни два он пытался выкупить у Болдрика некоторые интересующие его экземпляры, но тот всегда отвечал отказом. Ходили слухи, что дела у де Бургов идут плохо, и от богатства некогда одного из самых влиятельных семейств империи мало что осталось. Якобы именно поэтому Макс взял у жены девушку не неизнатия. Ее отца Болдрик величал буржуем, при этом презрительно кривя губы. Впрочем, неприязнь это никак не помешало брачному обряду, в результате которого Максимилиан обзавелся супругой, а герцог – немалым приданным. Неужели Джулиан де Бург и правда решил покончить с бурным прошлым? Итан невольно нахмурился, предчувствуя подвох. Разлив по бокалам крепкий напиток, Джулиан протянул один бокал другу. По дня второй весело ответил. «Не решил, а уже покончил». По-другому и быть не могло. Когда ты познакомишься с моей Мэнди, сразу поймешь, о чём я. На такой девушке можно хоть завтра жениться. Тогда... И тем не менее Честер продолжал хмуриться. Внезапная женитьба... Это было так не похоже на Джулиана. За твою невесту. Рад, что ты нашёл свою половину. Идеальную и неповторимую. Виконт залпом опрокинул в себя содержимое бокала. Итан машинально сделал то же самое и подумал, что ему и правда не терпится познакомиться с загадочной Лесси, умудрившейся заарканить одного из самых прославленных лавиоласов империи.